Глава 23. Дагоста, развалясь на потертом заднем сиденье Бьюика, глядел на Пендергаста. «Черт возьми!» — думал он. «Такому парню нужно было бы предоставить уж в крайнем случае лимузин последней модели». А ему дали проездивший четыре года Бьюик с шофером, который едва говорит по-английски. Глаза Пендергаста были полузакрыты. «Сверни на 86-й и поезжай через Центральный парк». Громко приказал водителю до ГОСТа, тот повиновался. «Езжай по пятой авеню до 65-й улицы, там сделаешь поворот», — сказал до «По 59-й быстрее», — возразил водитель с сильным ближневосточным акцентом. «Только не в часы пик», — повысил голос лейтенант. «Черт, не могли дать даже знающего город водителя». Выехав на авеню, водитель пронесся мимо 65-й улицы, — — Что ты делаешь, черт возьми? — напустился на него до ГОСТа. Проскочил шестьдесят пятую. — Виноват, — ответил тот и свернул на шестьдесят первую, где оказалась громадная пробка. Уму непостижимо. Обратился до ГОСТа к Пендергасту. — Скажите, пусть уволит этого шута. Пендергаст улыбнулся, глаза его по-прежнему были полузакрыты. — Это, так сказать, подарочек Нью-Йоркского отделения ФБР. Зато задержка даст нам возможность все обсудить. И откинулся на рваную спинку переднего сиденья. Последние несколько часов агент ФБР провел на вскрытии трупа Джолли. догоста от приглашения отказался. «Лаборатория обнаружила в нашем образце две разновидности ДНК», — продолжал Пендергаст. «Одна принадлежит человеку, другая — Геккону». Дагоста поглядел на него Гекону. «Это что такое?» Ящерица, довольно безобидная. Они любят сидеть на стенах, греться под лучами солнца. Когда я был ребенком, однажды летом мы снимали виллу на Средиземном море, и стены были усеяны ими. Во всяком случае, лаборант так удивился этим результатом, что решил, ему устроили розыгрыш. Пендергаст открыл портфель. Протокол вскрытия трупа Джолли. Кажется, ничего нового нет. Тот же образ действий тело жутко истерзано, та часть мозга, где находится гипоталамус, извлечена, эксперты Корнера считают, что для нанесения таких глубоких ран одним ударом требуется мощь, — он глянул в машинописный текст, — вдвое большее, чем у очень сильного человека. Оценка, разумеется, приблизительная. Пендергаст перевернул несколько страниц. Они также провели тесты на обнаружение слюнных ферментов в мозгу старшего мальчика и Джоли. «Ну и как?» оба теста показали наличие слюны. — Черт побери! — Значит, убийца ест мозг? — Не только ест лейтенант, но и слюнявит при этом. Он, она или оно явно не обладает хорошими манерами. У вас имеется протокол осмотра места преступления? Можно взглянуть? Дагоста подал ему бумаги. Никаких сюрпризов там нет. На картине была кровь Джолли, Обнаружены следы крови, ведущие мимо с охранной зоны по лестнице в нижний подвал. Только дождь прошлой ночью, само собой, смыл все следы. Пендергаст пробежал глазами документ. А вот протокол осмотра двери в хранилище. Кто-то долго колотил по ней. Очевидно, каким-то тупым орудием. Там еще обнаружены царапины трех зубцов, совпадающие с ранами на трупах. Приложенная сила и здесь была значительной. Агент ФБР... Вернул бумаги лейтенанту. Похоже, нам придется уделить максимум внимания нижнему подвалу. Пока что, Винсент, наша основная надежда — эти ДНК. Если определим происхождение обломка когтя, у нас появится первая надежная нить. Потому-то я и просил об этой встрече. Машина подъехала к небольшому кирпичному увитому плещом зданию, обращенному фасадом к стривер Охранник провел Дагосту и Пендергаста в боковую дверь. В лаборатории Пендергаст, встав у стола посреди комнаты, поздоровался с учеными Бухгальцем и Терроу. Дагосту восхищало, как легко южанин ведет беседу. «Нам с коллегой хотелось бы понять сам процесс анализа ДНК», — говорил Пендергаст. «Нам необходимо знать, как вы пришли к таким результатам и можно ли провести дополнительные анализы. Уверен, что понимаете». «Разумеется», — деловито ответил невысокий, совершенно облысевший Бухгольц. «Исследование проводил мой ассистент доктор Терроу». Терроу робко ступил вперед. «Когда нам давали образец», — заговорил он, — «то просили установить, не принадлежит ли он крупному хищному млекопитающему, прежде всего большой кошке. В подобных случаях мы сравниваем ДНК образца с ДНК пяти-шести видов, у которых есть вероятность совпадения». Но подбираем также животное, которое определенно отличается от образца. Его генетический материал является контрольной группой. Вам понятно? Пока что да, — ответил Пендергаст. Если чего-нибудь не пойму, будьте ко мне снисходительны. В этих вопросах я младенец. Обычно в качестве контрольной группы используем человеческую ДНК, потому что у нас много ее хромосомных карт. Мы устраиваем на образце ЦРП, то есть цепную реакцию полимераза. Таким образом, получаются тысячи копий генов. И с этим материалом мы работаем. Тероу указал на большую машину с прозрачными полосами плексигласа по бокам. За ними виднелись темные вертикальные ленты, образующие сложный рисунок. Это гель электрофорез в пульсирующем поле. Мы помещаем образец сюда и частицы его перемещаются вдоль этих боковин через гель в соответствии с их молекулярным весом. Они воздействуют на положение этих темных лент. По их рисунку, с помощью компьютера, мы определяем, какие гены наличествуют. Он глубоко вздохнул. В общем, тест на гены больших кошек оказался негативным. Совершенно негативным. Ничего близкого не было. И, к нашему удивлению, мы получили позитивный результат – На гены контрольной группы, то есть Homo sapiens. Кроме того, как вам известно, мы обнаружили цепи ДНК от нескольких разновидностей гекона. По крайней мере, это выглядит так. Вид у исследователя был несколько сконфуженный. Однако большинство генов в образце остались неопознанными. И поэтому вы заподозрили примесь. Совершенно верно, примесь или порчу. Большое количество повторяющихся пар в образце предполагает высокий уровень генетического повреждения». «Генетического повреждения?» – переспросил Пендергаст. «Но когда ДНК повреждена или дефектна, она часто реплицирует долгие, повторяющиеся последовательности одних и тех же пар азотистых оснований. Повредить ДНК могут вирусы, а также радиации, некоторые химикалии, даже рак». Пендергаст принялся расхаживать по лаборатории, разглядывая окружающие с почти детским любопытством, «Меня очень интересуют гены геконов. Что они, собственно, означают?» «Непонятно», — проговорил Терроу. «Гены эти редкие. Бывают очень распространенные гены, например, цитохром-Б, который можно обнаружить и в Барвинке, и у человека, но о генах гекона нам ничего не известно». «То есть вы полагаете, что это ДНК взята не от животного, так?» — спросил Дагоста. «Ни от одного известного науки крупного млекопитающего хищника», — ответил Бугульц. «Мы испытывали все релевантные таксисы. Очень мало совпадений, чтобы утверждать, что ДНК от гикона. Поэтому методом исключения можно прийти к выводу, что она, возможно, человеческая, но дефектная, либо с примесями. Результаты противоречивы». «Этот образец», — сказал Дагоста, — «найден в теле убитого мальчика». Вот оно что произнес Терроу. В таком случае легко объяснить, откуда примесь человеческого генетического материала. Браво, все было бы гораздо проще, знаем мы об этом с самого начала. Пендергаст нахмурился. Образец взят из корневого канала когтя, извлекал его, насколько я понимаю, эксперт-патолога Анатом, прилагая все старания, чтобы не допустить никаких примесей. Тут хватило бы и одной клетки, сказал Террову. Говорите из когти? На минуту задумался. Позвольте выдвинуть гипотезу. Коготь мог принадлежать ящерице, напитавшейся человеческой кровью ее жертвы. Любой ящерице, не обязательно гекону. Он поглядел на бугольца. Мы опознали некоторые ДНК как принадлежащие гекону, потому что некий человек в батон-руже... Несколько лет назад проводил исследование генетики гекконов и передал результаты в лабораторию. Иначе эти гены оказались бы неопознанными, как и большинство в этом образце. Пендергаст обратился к Терроу. Я бы просил, с вашего позволения, о продолжении работ. Необходимо выяснить, что означают эти гены геккона. Терроу нахмурился, мистер Пендергаст. Вероятность... «Успешных анализов не столь уж велика, а работа может продлиться несколько недель. Мне кажется, эта загадка уже разгадана». Бугольц похлопал его по спине. «Давайте избавим агента Пендергаста от догадок. В конце концов, полиция за это платит, а процедура анализов очень дорогостоящая». Пендергаст широко улыбнулся. «Рад, что вы упомянули об этом, доктор Бугольц. «Счет». Отправьте руководителю особых операций ФБР, он записал адрес на своей визитной карточке, и, пожалуйста, не беспокойтесь. Какую бы сумму вы ни запросили, она будет выплачена. Дагоста не смог держать усмешки. Он понял, что Пендергаст сводит счеты за дрянную машину. Покачал головой. Вот черт!